Опять во второй раз прорвался через красный фронт и громя тылы и разрывая все коммуникации, пошёл со своим казачьим корпусом в глубокий рейд. Над потрепанной картой, подклеенной слюнями, сидели телегин Рощин и комиссар Чеснаков. Новый человек, недавно присланный в бригаду на место их комиссара, заболевшего сыпнеком. Москвич, рабочий, надорвавший здоровье на царской каторге, истощённый голодом и раньше времени состарившийся. Поглаживая залысый лоб, точно у него болело над бровью, он в десятый раз перечитывал очередной оперативный приказ Гловкома. Телегин посапвал трубочку. За последнее время он бросил вертеть собачьи ножки и пристрастился к трубочке. Её подарил ему Латугин. добыв на разведке у белого офицера. Она оказалась утехой и успокоительным средством в тяжёлые минуты, а их за последнее время было хоть отбавляй. И если долго её не честить, уютно посвистывало вроде как самовар на столе в ненастный вечер.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 За 2 месяца не осталось и трёх сотен бойцов. Присылаемые пополнения трудно было назвать бойцами. Главное командование формировало их наспех, преимущественно из дезертиров, вылавливая зелёных по городам и деревням, куда они теперь стали подаваться, глядя на осенние дожди. Без обработки и подготовки их кое-как спихивали в маршевые роты. И весь Ленафронт, где они должны были выполнять боевые задания, чётко осуществимые только в движении красного карандаша по трёхвёрстной карте в торжественно тихом кабинете Гловкома. Не понимаю, сказал комиссар Чеснаков и посмотрел на листочек с обратной стороны, хотя там ничего не стояло. Общего смысла не понимаю, Рощин ответил. И понимать нечего. Академический приказ по фронту. Гловком скушал за завтраком парочку яичек, чашку какао, закурил хорошую папиросу, подошёл к карте. Начальник штаба только того и ожидает, чтобы в одно прекрасное утро, как сон, миновало проклятое наводнение, вытаскивает двумя пальцами красный флажок, изображающий 123-й полк нашей бригады. По сводкам отдела кадров 2700 штыков и перекалывает его изящно на 100 вёрст южнее. Таким образом, заняв деревню Дерьмовку, мы создаём фланговую угрозу противнику. Берёт другой флажок, изображающий 39-й полк нашей бригады, в 2100 штыков по сводкам отдела кадров. Перекалывает его юго-восточнее на 95 вёрст. Таким образом, 39-й лобовой атакой и так далее. Глвком через дымок щурит глаз на карту и соглашается, потому что всё равно у на штаба за ночь всё продумано, линии и стрелки аккуратно проведены красными и синими чернилами, и потому, так ли переставляй флажки Эдоклея, результат получается один оживлённая деятельность на фронте. Что и требуется. Ну, знаешь,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 Рощин потому и нравился ему, что был зол, прям и не боялся ни чёрта, хоть приставь ему пушку между глаз. "Ну, а что ж такое особенное?" говорят бойцы, спросил комиссар. "Скоро выдадим тёплые ватники да валенки, другие пойдут разговоры". "Кто болтает? Дезертиры болтают. Пробьёт его дождём до да костей, да в брюхе пусто". Вот и стучит зубами. "Когда мы выдадим валенки и ватники?" спросил Рощин.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 Здесь сказано: силой двух рот занять деревню Митрофановку и хутор Дальний, и удержать их. Деревню Митрофановку и хутор Дальний мы уже занимали однажды, согласно приказу гловкома, и вылетели оттуда пулей. Совершенно то же самое повторится послезавтра, когда мы выполним то, что здесь написано. От чего? От того, эту позицию нельзя удержать, и мы не должны туда идти. Правильно? кинул трубкой телегин. А мы пойдём, уложим сотню бойцов на этой операции, вклинимся в белый фронт, не имея никакой связи со своими, и когда на нас нажмут справа и слева, немедленно выскочим из этого мешка, причём придётся три раза переходить реечку, где нас будут расстреливать на переправах, затем ровное поле, где нас атакует конница, и болото, где мы увязнем половину телег. Позволь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 А через месяц их привезут нам обратно. Что случилось, я спрашиваю, что происходит? Паралич, похрипев трубочкой телегин сказал. Сегодня мне сообщили, у нас в эскадроне, откуда они дьяволы узнают, мамонтов, будто бы опять прорвался через Дон и идёт по нашим тылам. Рощин схватил приказ, забегал по ней изрочками, бросил листочек и опять откинулся к стене. Очень возможно. Котя здесь ни намёка. В избу вошёл дневальный, низенький бородатый дядька с грязным холщовым подсумком. Товарищ Камбрик, вас лично требует к телефону. Телегин изумлённо взглянул на комиссара, торопливо натянул шинель, вышел. Комиссар сказал, опять потирая лоб: "Поверь тебе, Рощин, так всю веру потеряешь. Что же получается? Измен что ли у нас?"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 Лошади всё больше походили на падаль, вытащенную из воды. Рёбра наружу, мослаки торчат, губы отвисли. Командир эскадрона Иммерман, бывший поручик гусарского Гродненского, круглолицый, с мальчишеским сдёрнутым носом, в отчаянии поглядывал на телеги, на позор. И ещё не хватало, откуда-то явился большое ноги грязный щенок и полный благодушного любопытства сел перед эскадронным Эмирбан зашипел, замахнул на него. Щёнок только насторожил уши, свернул голову набок. И вот неподалёку на бугре, стоявший конный махальчик торопливо колотя каблуками, повернул лошадь и тяжёлым галопом, кидая грязью, поскакал к телегину. Огромный блестящий радиатор с широко расставленными фарами дыбом взлетел на бугор, и показалась открытая, светло-серая, длинная машина.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 Тот, кто сидел рядом с шофёром, поднялся и, положив руку на ветровое стекло и не глядя на Телегина, принял рапорт. Затем он резко повернулся к фронту. Двое военных на заднем сиденье, один бледно-бумажный с мокрой бородкой, и другой, полный, надутый, свирепый, поднялись и взяли под козырёк. Он заговорил лающим голосом, скидывая лицо так, что чернели его ноздри и плясало на переносице запотевшее пенсне. Байцы! Именем рабоче-крестьянской власти приказываю вам острее наточить шошки и крепче привинтить штыки. Кто из вас не хочет напоить своего коня в устье Тихого Дона? Только трус не хочет этого. Почему вы ещё здесь, а уже не там? Республика ждёт от вас легендарных подвигов. Вперёд! Опрокиньте врага и развейте его прах по степям Атушки. Он говорил всё напористо. В том же роде кончил и оглянул фронт. Ура! крикнул он, поднимая над головой стиснутый кулак. И бойцы разноголоса ответили. Смутила их эта речь, будто человек с луны исвалился. Чего, чего, а уж такой обиды, что обозвал их трусами, они не ждали. Кивком головы он подозвал Телегина. Я недоволен состоянием ваших бойцов. Это сброд на лошадях. Я недоволен состоянием ваших коней. Это клячи. Следуйте за мной. Он уполно сидений рядом с шофёром, огромная машина сместерванулась к хутору. Телегин поскакал вслед, торопливо соображая, пожалуй, не был бы верный расстрел. Машина остановилась у избы полевого штаба. Телегин и за ним чеснаков неумело плюхующиеся в седле подскакали.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 Ему успели передать, что на село Гаевороны наскочили разъезды белых, не иначе как мамонтовцев, и тут же телефонная связь порвалась. Надутый военный начальник штаба Гловкома тяжело сползая на колени, перегнулся к переднему сиденью и начал шептать председателю. Тот кивнул и через плечо Телегину. "Мои директивы вы получите полевой почтой". Телегин и Чеснаков долго ещё молча И ошалело глядели на чёрную дорогу, по которой, как видение, понеслась и растаяла в дождевой мгле звероподобная машина. Даша работала в исполкоме, в отделе мелиорации вторым помощником начальника стола проектов. Иногда она раскрашивала акварелью пятна на карте Костромской губернии,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 читала трагедии Шекспира, и когда её звали, отвечала рассеянно, сейчас, сейчас, и даже огрызалась на повторные предложения отнести какой-нибудь пакет в какую-нибудь одну из многочисленных комнат, загромождённых столами и набитых людьми, выдумавшими себе занятия. Либо её вообще не оказывалось на месте. Однажды, когда по этому поводу одна из сотрудниц с картофельным лицом сделала ей замечание, Анисия так темно взглянула на неё: "Не возвышайте голос, товарищ, казачьи шашки я не боялась, что интеллигентная сотрудница, прежде много потрудившаяся на почве женской эмансипации, сочла за лучшее не связываться с этой рабоче-крестьянской нахалкой". Даша возвращалась домой в 6 часов, а Анисия иногда только поздно ночью. Жили они в деревянном домике над Волгой. Кузьма Кузьмич крепко помнил наказ Ивана Ильича кормить Дашу и Анисью. Досата продолжал против своей совести заниматься туманными делами по добыче съестных продуктов и дровяшек, хотя тяжеленько ему иной раз приходилось. И года сказывались, и осенняя непогода клонила от суеты к тихим философским размышлениям у натопленной печюрки под мягкий шум дождя по крыше. Обычно, когда утренний полусвет уже сидел в окошке, Даша и Анисия кушали марковный чай с чем-нибудь и уходили на работу. Кузьма Кузьмич, вымыв посуду, вынеся помоенное ведро и подметя веником пол в обеих комнатушках, начинал не спеша, а часто и со вздохами. Обдумывать и прикидывать, у кого бы сегодня можно стрельнуть парочку яичек, кусочек сала, бутылку молока, полшапки картошки. Кузьма Кузьмич ни побирался, Боже сохрани. Он лишь производил честный обмен философских и моральных идей на предметы питания. За эти 2 месяца его знала почти вся Кострома, и он ни раз путешествовал даже в пригородные сёла. Размышляя, он обычно что-нибудь чинил или пришивал у рассветающего окошка. Жизнь могучая сила. Даже во времена глубочайших исторических сдвигов и тяжёлых испытаний люди вылезают из материнского чрева головой вперёд и со злым криком требуют себе место в этом бытии, по вкусу или не по вкусу, но приходится их родителям. Люди влюбляются друг в друга, не глядя на то, что внешних средств для этого у них несравненно меньше, чем, скажем, у Теетерева, когда он приплясывая на весенней проталине, распускает роскошный хвост. Люди ищут утешения и готовы половину кровавая отрезать человеку, который прольёт неожиданный покой в их душу, истерзанную сомнением. Куда же мы придём в конце-то концов, в траву будем есть, срам капустным листом прикрывать. Другие благодарные, понятливому слушателю, перед кем, не опасаясь губчики, можно вывернуть себя наизнанку со всей прикипевшей злобой. Кузьма Кузьмич отправлялся по дворам, вытирал в тёмных синях ноги и заходил на кухню. Иная хозяйка крикнет ему со злобой: "Опять дармоед приплёлся!" Нет, это ничего сегодня нету, нету. А Мария Савешне пришёл справиться, приветственно тряся красным лицом и морща губы, отвечал Кузьма Кузьмич: "Плохана. Плоха. Анна Иоанна, не смерть страшна, сознание бесплодно прожитой жизни томит нас тоской. Вот где нужно утешение человеку". Положив руку ему на холодейший лоб, сказать: "Жизнь твоя была скудная, Мария Савешна, И нечего жалеть о ней, но ты потрудилась, как самая малая мурашка, безрадостно и хлопотно тащила свою соломинку. А труды никогда не пропадают даром, всё складывается. Дом человеческий растёт и широк, и высок, и где-то твоя соломинка чего-то подпирает. Детей и внуков ты выходила, вот и вечер твой настал. Закрой глаза, усни тихо. Не жалей ни о чём. Не ты в твоём убожстве виновата. Кузьма Кузьмич журчал сидел у двери на табурете, а хозяйка коловшая лучину вдруг бросала косарь, часто, несколько раз вздыхала, и ползли у неё слёзы по щекам. Живи, живи, сдохнешь, никто спасибо не скажет. А потому что жизнь у нас ещё неправильная. Каждому человеку за его труды памятник надо бы ставить, впереди так и будет. Анна Иванна. Впереди жизнь будет добрая. Это на том свете, что ли? Зачем на этом? Ты один урод добрый нашёлся. Это моя профессия, Анна Иванна. А я не добрый, я любопытный. Человека не жалеть нужно. Человек любит, когда о нём любопытствуют. Что же, можно пройти к Маре Савешни? Ну пройди уж. Из такого дома Кузьма Кузьмич уходил не с пустыми руками. Вечером распилив и наколов унесённую с чего-нибудь двора доску, затопив печку на женской половине, обдув пепел с кипящего самовара и поставил его на стол, Кузьма Кузьмич рассказывал Даше и Анисе о своих похождениях. Появился у меня Конкурет, говорил он, дуя на блюдечко. Шлятся по дворам старичок в одной рубахе из мешка, босой, с нарочно всклокоченной бородой, с необыкновенно впечатляющим носом во всё лицо. Зовут отец Ангел. Придумал этот мошенник простой анекдот. валивается в дом, садится на пол и начинает раскачиваться, всплеснёт руками, раскачивается. Вот тебе ангел, вот тебе и не верил. Тфуть-фу, своими глазами видел, своими руками трогал. Тфуть-фу. Слушательёр, ты разинут? Он ещё поломается и рассказывает: "На медне в ночь под пяток у одной женщины, у которой муж Красной Армии, родился дебелый мальчик с зубами. Помыли его, спелинали, дали матери на руку, она грудь вынимает, даёт ему, а он грудь не взял, да как взглянет на мать и сказал: "Мама, мама, я уже пришёл". Хлебнув из блюдечка Кузьма Кузьмич засмеялся. «Хе -хе, это бьёт у меня Гангель Клейн туру. Ревнивый. Сегодня встретились на одном дворе, он мне пальцами рога показывает, что мол Кузька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 И она показала в лицах и в разных голосах. И я сижу, читаю, конечно, подходит наш сотрудник из отдела гражданского снабжения гнилой такой дряблый косороты. Очень бы хотел, говорит, с вашим дядей познакомиться. С каким-то таким дядей, о котором вы, говорит, живёте. Нужно у него духовный совет получить. Он, говорит, никаких советов не даёт. А я, говорит, слышал обратно. Многие к нему ходят и получают облегчение. Товарищ, говорю, мне некогда слушать ваши глупости. Видите, я занята. А он мне на ухо слюнями: "А вы про младенца говорящего не слыхали? Убирайтесь", я ему говорю: "К чёрту". "Недалеко ходить", он говорит. "Мы все давно уж у чёрта. Ан младенец-то не антихрист ли?" Очень, очень неприятно сказала Даша.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 предложить вам перебраться в Москву. В Москву? переспросила Анисия, расширяя синие глаза. К свету, к идеям, поближе к большим делам. Даю честное слово, баловство своё брошу, мне уж и самому давно стало тошно. А как, увидал свой портрет отца Ангела, расстроился? Совсем расстроился. В Москву, в Москву, сказала Даша. У нас там есть даже где приткнуться. У Кати осталась квартира вместе со старушкой, Марией Кондратьевной. Может быть, этого ничего уже нет. Ах, Кузьма, Кузьмич, миленький, давайте не будем откладывать. Ведь мы здесь за ваши пышечки в отрушечки самое дорогое своё продаём, и вы здесь другой стали, хуже стали. Слушайте, в Москве сейчас же Анисью определим театральное училище. Анисьенна это ничего не сказала, только залилась краской. распустила веки. Кузьма Кузьмич: "Завтра же сбегайте, узнайте, идут ещё какие-нибудь пароходы до Ярославля". Даша ужасно взволновалась, замолкла и вздыхала. Кузьма Кузьмич, нахохлившись, прижав ладонь к животу, раздумывал над тем, что в Москве, пожалуй, особого риска не будет в смысле питания женщин. На крайний случай оставались тайно им припрятанные Дашины драгоценные камушки. Все да субоиск кастромы можно взять ржаной муки путика 2, и как это у него сегодня вырвалось про Москву. Вырвалось так вырвалось. Так. Да и к лучшему, конечно. И он мысленно уже сочинял объяснительное письмо Ивану Ильичу, от которого недавно была коротенькая открытка, сообщавшая, что жив, здоров, любит и целует. Они с яблокотясь о стол глядела на слабый огонёк жестяной каптилки и ей чудилось то ли лестница, как в исполкоме, по которой она спускается с голыми плечами, волоча шёлковый подол и потирая так кровавленные руки, то сосновый длинным ящиком гроб, из которого она поднимается и видит Ромео и видит склянку с ядом. Так они втроём долго ещё сидели у поющего самовара, Ночь порывисто хлестала дождём в стёкла маленького окошечка. Но что было им до непогоды, до убожества жилища, до всей случайной скудности? Сердца их горячо уверенно стучали в преддверии жизни, как будто были они вечно юные. Иван Ильич считал себя человеком уравновешенным. Чего-чего, а уж головы он никогда не терял.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 И начали злобно ругать, обзывая соплёй, интеллигентом, тряпкой, негодной даже, чтобы вытереть под хвостом у старой кобылы. Кричали они на него в поле, спешившись у стога сена, почерневшего от дождя. Тут же неподалёку стоял эскадрон и комендантская команда, посажённая на коней. Это было всё, что осталось от бригады Телегинна. Корпус Мамонтова широким фронтом прошёл по его телам, порвал все связи, разрушил коммуникации, уничтожил в селе Гаево раны склады продовольствия и боеприпасов. За какие-нибудь сутки весь тыл бригады превратился в хаос, где без всякой связи с какой-либо командной точкой отступали, прятались, бродили разбросанные части и отдельные люди. Оба стрелковых полка, не успев опомниться, оказались в мешке. стыло, на них налетели мамонтовцы, с фронта нажали датские пластуны, красноармейцы оставили фронт и рассеялись. Размеры катастрофы выяснялись постепенно, понемногу. Телегин с эскадроном и комендантской сотней двинулись на поиски своей бригады. У него ещё оставалась надежда собрать какие-нибудь остатки. Паника миновала, и Мамонтов был уже далеко, но скоро выяснилось, что под свинцовым небом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 Два красноармейца из 39-го полка, отощавшие до того, что без сил сидели под стогом, рассказали наехавшим на них телегину рощину и комиссару Чеснакову очень невесёлую историю. Напрасно ездите по полю, никого не сыберёте, сказал один. Был полк, нет его. Другой, продолжая сидеть спиной к стогу, оскалил зубы. Продали нас. И весь разговор Что вы не понимаем боевых приказов? Мы всё понимаем. Продолли. Командование моё картонные подмётки ставит и пошевелил пальцами, торчавшими из сапога. Кончили воевать, конечно. Аминь. У этого стага телегин исплаховал. В памяти его выплыл чудовищный радиатор с двумя разнесёнными в стороны прожекторами. Ну где же тут оправдаться? С ленивым благодушием всё проворонил, прошляпил, растерял. Подождите на меня кричать, сказал он Рощину и Чеснакову. Ну ослабел, ну струсил, ну виноват. И он отвратительно морщись начал прятать наган в кобуру. Всю жизнь мне везло, всю жизнь ждал, что сорвусь когда-нибудь. Ладно, пускай судит ревтрибунал. Да чёрт тебя возьми! Не в тебе сейчас дело, дёргай щекой, закричал на него Рощин. Куда ты ведёшь эскадрон? На восток, на запад? Какие у тебя соображения? Какая непосредственная задача? Думай. Дай карту. Телегин Сергитов взял карту из рук Рощина и, рассматривая её, бормотал под нос всякие обозные выражения, относящиеся к самому себе. Названия городов, сёл, хуторов прыгали у него в глазах. Он и это наконец преодолел.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 Но, ну, спросил он, может быть, всё-таки объяснишь? Разговаривать с тобой можно? Можно. Для чего ты устроил этот спектакль? Какой спектакль, Вадим? С не заряженным револьвером? Ты с ума сошёл. Иван Ильич перегнулся в седле к нему, но так ничего и не различил, кроме неясного пятна с чёрными глазницами. Вадим, значит, не ты вынул патроны? Не я вынул патроны из твоего револьвера, начинай думать, что ты хитрее, чем кажешься. Не понимаю. Смолодушничал, причём тут хитрость? Я бы на твоём месте не вспоминал бы уж. Не виляй, не виляй, говорили они тихо. Рощен весь дрожал, как на порфорсном ошейнике. Весь эскадрон прекрасно видел эту омерзительную сцену у стога. Знаешь, что они говорят? Что ты комедию ломал.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 Тогда Иван Ильич прохрипел голосом, упёртым в горловой спазм: "Отъезжай, я тебя зарублю". И сейчас же комиссар Чеснаков сказал из темноты: "Ребята, будет вам лайца. Патроны я вынул". Нерощен ни, ни телегин ничего не ответили на это, не видя друг друга, они тяжело сопели. Один от жёсткой обиды, другой весь ещё ощетининный от ненависти. Из темноты раздались короткие, как выстрелы, голоса. "Стой, стой! Что за люди? Не хватай! Чьи вы? Мы свои, а вы чьи? Туды ваш, а сюда". Эта разведка наскочила на разведку, и верхоконные, крутясь друг около друга и боясь в такой чёртовой тьме обнажить оружие, и от зловозадора, не желая разъехаться, кричали и ругались, уже чувствуя по крепости выражения, что и те, и другие свои, красные.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 В избе за столом сидели Семён Михайлович Будёный и два его начдива, и пили чай из большого самовара. Семён Михайлович, увидев входящих Телегина, Рощина и Чеснакова, сказал весело: "Нашему войску прибыло. Здравствуйте, садитесь, пейте с нами чай". Они подошли к столу и поздоровались с Будёным, лукаво поглядывающим на бродячего камбрига и его штаб. Ему уже всё было известно. Поздоровались с Нождивым четвёртый, который был небольшого роста, но с такими устрашающими усами, что их легко можно было заложить за уши, с Нождивым шестой, протянувшим каждому большую руку, сжимая её так, будто сгибал подкову, молодое и румяное лицо его выражало глубочайший покой. Семён Михайлович спросил, хорошо ли они расквартировали на ночь свою часть и нет ли какой жалобы или просьбы. Рощин ответил, что расквартировались как могли, жалоб никаких нет. А нет, так тем лучше, ответил Будёный, отлично зная, что в селе, где стал на короткую ночную передышку его конный корпус, даже мухе негде приткнуться, как следует. Так что же вы стоите? Берите лавку, присаживайтесь. А ведь я вас хорошо запомнил, товарищ Телегин. Баню тогда устроили в Донском казаках. И он очень довольный щурись оглянулся собеседников за столом, наждив шестой спокойно кивнул, подтверждая, что действительно была тогда баня казакам, и наждив четвёртого гордо сухо кивнул колмыцким лицом. И значит, на этот раз Мамонтов в вас потрепал маленько. А что с вами, комендантская команда или боевая часть? Боевая часть, усиленный эскадрон, сказал Телегин. Кони в каком состоянии?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 Будёновный из жестяной коробочки взял щепоть табаку и начал свёртывать. "Далеко ходить вам некуда", повторил он. "Присоединяйтесь к нам. Мы так вот с нождивыми как-то посидели и подумали, а подумав решили, кони у нас жиреют, бойцы у нас скучают. Пойдём на север искать генерала Мамонтова. Вот и бегаем. Он от нас, а мы за ним". Семён Михайлович шутил,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 Не искал встречи с Будёным. Он боялся гнавшегося за ним опытного противника. Это была уже не партизанская конница, но самое страшное, с чем не дай боже встретиться, сшибиться в чистом поле регулярная русская кавалерия. Будёный двигался медленнее, но умнее, то выбирал короче или удобнее дорогу, то ждал мамонтова в таких местах, где трудно было добыть фураж или свежих коней. День за днём шла эта погоня, смертельная игра двух мощных конниц. Дымами с заревыми в осенних туманах отмечался путь Мамонтова. Он набрасывался на пиловые части красных и торопливо отскакивал в сторону, и наконец Будённый обманул и настиг его.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 Несколько раз выстрелил по скачущему головному усатому всаднику в чёрной бурке, он узнал Будёнова, но карабин плясал у него в руках. За тройкой погнались, но рыжие дандские кони как ветер унесли коляску. По дворам уже раздавались дикие вскрики, лязг оружия, одиночные выстрелы это на смерть дролись казаки личной генеральской охраны. Будёновцы, обшаривая деревню, начали выгонять из всех углов на улицу каких-то перепуганных людей. Кто был в подштаниках, кто со страху об одном сапоге, оказались музыканты. Их окружили, стали над ними смеяться. Подъехал Семён Михайлович и узнав, в чём дело, приказал им принести инструменты. Видя, что большевики их не рубят шашками, а только смеются, музыканты побежали, живо переоделись И принесли свои фанфары, огромные геликоны, рожки, корнеты, все трубы у них были чистого серебра. Удёновцы удивляясь цыкали языками: вот это добыча. Ну что ж, сказал Семён Михайлович, с паршивой собаки хоть шерсти клок, а умеете вы играть интернационал. Музыканты могли играть всё что угодно, среди них были ученики Московской консерватории. Вот уже полтора года в поисках заработка и белых булок, бегавшие из города в город, спасаясь от погромов, заполнения анкет и уличной стрельбы, покуда в Ростове их не мобилизовали. Капельмейстер с губчатым носом, пропитанным алкоголем, заявил даже, что он старый убеждённый революционер. Глядя на его сизый лиловый нос, ему поверили, что вредить не станет. Мамонтов И на этот раз уклонился от встречи. Корпус его быстрым манёвром вышел из соприкосновения. Погоня продолжалась, но уже было очевидно его намерение проскочить через красный фронт на свою сторону. Этого Будённый опасался больше всего. Тогда весь поход впустую, и тогда, пожалуй, не пришлось бы отвечать перед главкомом и ещё хуже перед председателем высшего военного совета.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 Было видно, как в походном строю приближались эскадроны и проходили через полотно. Позади них раскинулся мрачный закат у самой земли под гнётом туч. Ряды всадников с значками на пиках, поднимаясь на изволок, казались чугунными, непомерно сильными на сильных конях. Телегина поразило лицо Вадима Петровича, глядевшего в окно.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 Восьмая и десятая отброшены на восток, девятая и тринадцатая на запад. Так вот. Это было на прошлой неделе. Будёный помолчал, и глаза его весело блеснули. С тех пор многое изменилось, товарищи. Во-первых, могу вас порадовать. Всё главное командование сменено, и председатель высшего военного совета больше не хозяйничает на южном фронте. Орёл взят нами обратно. Прославленные Корниловские, Марковские и Дроздовские полки вдребезги разбиты между Орлом и Кромами. Чего мы долго ждали, началось. Подробности пока ещё неизвестны, но против Кутепова удачно действует особая ударная группа. Семён Михайлович опять остановился, вертя в руках обрывок телеграфной ленты. Пошевелил усами и ястребом взглянул на стоящих вокруг него командиров.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 И прочёл. Комкору конному Будёнову. Последние данные разведки указывают на движение неприятельской конницы из района Воронежа на север. Приказываю комкору конному Будёнову разбить эту конницу противника. Вот всё. Коротко и ясно. Значит, правильно разумели наши головы. Приказ подписан председателем ГРев Военсовета Южного фронта Сталиным. в ставке главного командования в Серпухове. Катя вернулась в Москву в тот самый староконюшенный переулок на Арбате. Вобсобнячок с мезонином.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 И там же их первая ночь без сна в молчаливых и глубоких, как страдания поцелуях, и в повторении всё тех же и всё новых слов изумления от того, что это единственное на земле чудо, соединившее так тесно сплетёнными смоглами сильными и белыми хрупкими руками, самой нежной и самой могуственной. Особнячок стоял кривенький, убогий, весь облупленный и никаких на нём не было белых полуколонок. Катя их выдумала. Два крайних окна в первом этаже закрыты изнутри газетными листами, остальные так забрызганы сухими лепешками грязи, что ясно, там никто не живёт. В мезонине, где была Даша на спальне, выбито всё стёкла. Катя перешла улицу и постучала в парадную дверь, на которой коричневая краска облуплялась целыми стружками. Катя долго постукивала, пока не заметила, что вместо дверной ручки дыра, забитая пылью. Тогда она вспомнила, что на чёрный ход нужно пройти с переулка. Калитка была открыта, и от неё через дворик, заросший травой, вела едва заметная тропинка. Значит, здесь всё-таки жили. Катя постучала в кухонную дверь. Немного спустя дверь открыл маленький человек, бледный как бумага. блондинов в очках с большой всклокоченной головой Я же кричу вам, что дверь не заперта. Что вам нужно? Простите, я хотел спросить, здесь ещё живёт Мария Кондратьевна, старушка? Да, здесь, ответил он голосом, каким рассуждают о математических формулах. Но она умерла. Умерла? Когда? Как-то недавно, точно не помню.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 Домой вернулись, переспросил он с изумлением. В Москву? Да. Я всё время жила на юге, потом на Украине. Ой, что, ненормальная? Нет, а почему? Разве вернуться домой так странно? Вытощённым бумажным лице этого человека тонкие губы приподнялись с одного угла, морщив ввалившуюся щёку. Вы что же, не знаете, что в Москве умирают с голоду?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 Нарком потребовал, чтобы я ни за что не оставалась при белых, и обоsama не осталась, и дал ещё вот это письмо к наркому Луначарскому, но оно запечатано. Человек прочёл удостоверение, прочёл адрес на конверте, все движения у него были замедленные. Собственно, комта старухи никем не занята. Если вам непременно хочется жить именно здесь, въезжайте, хотя здесь всё гниль и рухлит. В Москве можно занять любой пустой особняк. Он посторонился и пропустил Катю в полутёмную кухню, заваленную изломанной мебелью. Он указал на ключ от комнаты старухи, висящий на гвозде в закопчённом коридорчике, и медленно ушёл к себе в бывший кабинет Николая Ивановича. Катя с трудом открыла дверь в душную комнату с двумя окнами, залепленными снаружи грязными лепёшками. Это была её спальня. И на том же месте стояла её кровать. Всё так же на стене висел резной шкафчик-аптечка с поблёкшим алканостом и сирином на дверцах. В нём она взяла тогда морфий. Покойная Мария Кондратьевна состачилась до лучшие вещи со всей квартиры, диваны, кресла, этажерочки были навалены друг на друга, поломанные и покрытые паутиной и пылью. Катю охватило отчаяние.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 Евс вспомнилась милая, обожаемая, покосившиеся хатёнка около школы, полисадник, холмистое поле за плетнём, веник у порога, кадка с водой, в синях зеленоватый свет сквозь листвово кошки, падающий на детские тетрадки. Бесконечные весёлые дни эти, любимый мальчик Иван Гавриков. Почему нельзя было там остаться навсегда?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 Угу, «Да, да, раздумчиво проговорил Маслов. Проблему города мы не решили. Колени его вдруг дрыгнув, подогнулись. Он оглянулся, куда бы сесть, и прислонился к косяку, засунул большие пальцы за шнурок слабо перепоясавшей его холщёвую несвежую рубашку. Стаял снег, и вся грязь, мусор, собачий, кошачий, и даже лошадинные падали осталась на улицах и дворах.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 У третьего стола её зачалил невероятно худой оливковый человек с лихорадочными огромными глазами. Он повёл Катю по коридорам и лестницам в отдел пропаганды искусства. Там её нагрузили выездными лекциями на заводы. Содержание лекций мы уточним после, сказал ей оливковый человек. Вам будет дана соответствующая литература и план.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 И наконец, в одном из коридоров на Катю наскочил плотный, чрезвычайно суетливый человек с большими губами и в просениновой толстовке, прозеленевшей подмышками. "Да вы, актриса, мне на вас только что указали", торопливо заговорил он и, не обращая внимания на ответ Кати, что она учительница, обнял её за плечи и повёл по коридору. "Я вас включаю в летучку. Поедете на фронт в отдельном вагоне по выезде из Москвы. Хлеб неограничен, сахар и лучше сливочное масло. Репертуар, а?" С вашей-то фигурой спели протанцевали красноармейцы будут хлопать. Я послал на фронт профессора Чебутыкина. Ему 60 лет. Он химик или астроном, я не знаю. Так он называется теперь король летучки, поёт куплеты в берандже. <с minic music> Можете меня не благодарить. Я чистый энтузиаст. Слушайте, крикнула Катя, освобождаясь из-под его руки. У меня школа, лекции, Илекбес. Я физически не могу. Что значит физически?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 Он шёл весь пыльный, едва волоча ноги. Какая чушь! Две абсолютно никчему не пригодные женщины не знали, что им делать от переизбытка времени и переживали невесть какую трагедию, когда без сонов, совсем из стихов Александра Блока, как тяжко мертвеццу среди людей живым и страстным притворяться. Поклонился им и медленно прошёл мимо, и они не глядели ему вслед и особенно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 И под этот шум Катя в конце концов перестала мучить себя разрешением задачи, как из суток выкроить больше, чем 24 часа. Ничего, обойдётся. Мысли её пошли блуждать вокруг той странной в ней самой перемены, которая не переставала её изумлять и радовать. В тот час, когда прижавшись затылком к печи, глядя в разъярённое лицо Алексея, она сказала: "Нет, в ней начало расти спокойное и уверенное ожидание какого-то нового счастья немножко этого счастья она испытала весной каждый вечер перед сном она вспоминала проведённый день в нём ничего не было тёмного ничего душного Катя сама себе нравилась и вот сейчас она преувеличенно играла в ужас и отчаяние будто бы от невозможности справиться с общественными нагрузками Совсем не в этом дело. Ещё недавно жалкий, подобранный котёнок вдруг оказался значительным существом. В Кате, оказывается, даже нуждались ответственный товарищ с оливковым лицом и очень красивыми глазами говорил с ней с большим уважением. Надо было всё это оправдать. Настоящий ужас, если в наркопросе скажут: "А мы-то на неё надеялись". Здесь, в Москве, Было совсем не то, что трястись в степи на возу позади Алексеевой тройки, грызть соломинку и думать, на что тебе полонянка твоя красота. Маслов потребовал у Кати подробный отчёт. Когда она передала ему разговор с Алифковым товарищем, вся правая щека у Маслова собралась концентрическими морщинами к кривой усмешке. Да-да. И он отвернул лицо от Кати. Трагедия с интеллигенцией ещё половина беды. Есть кое-что гораздо более трагическое. 1 августа Катя открыла школу. Маленькие басые девочки с косичками, завязанными тряпочками или верёвочкой, и маленькие наголо стриженные мальчики в драных рубашонках тихо пришли и тихо расселись на партах. У многих лиц были прозрачные Историковские отходы. Катя весь первый день знакомилась с детьми, присаживаясь к ним на парты, расспрашивала и вызывала их на разговоры. У неё уже был небольшой опыт, как можно сразу заинтересовать детей. Она брала книжку, раскрывала: "Вот книжка, белые страницы, чёрные буквы, серые строчки. Глядите на неё хоть с утра до вечера, ничего в ней больше нет". А если научишься читать, писать, до да узнаешь историю, географию и арифметику, и ещё много другого, книжка эта вдруг оживёт. Она вспоминала, каким любопытством бывало начинали блестеть глазёнки у девочек и мальчиков у неё в школе в селе Владимирском. Особенно она увлекательно рассказывала про царя Салтана. Ты начал учить А, Б, В, потом писать буквы на доске,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 И с ними бородатый дядька, Черномор. Рассказывая это здесь, на пресне, она чувствовала, как слова её будто не попадают в детские уши. Слава тускло увидают в классной комнате, где половина звений в окнах забита фанерой, на стенках штукатурка облупилась до кирпича.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 Мама говорит: эту зиму не переживём. На Москву надвигались белые полчища, и ещё скорее надвигалась осень. Просияло несколько золотистых грустных дней бабьего лета, и ветер упорно заладил с севера, гоняя тучи беспросветными пределами.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 А они пришли почти все, тёмным вечером под шум ненастного ветра разломали забор и всё снесли в школьные сеянии. Сторож напилил дров, и на утро в классной комнате было тепло, влажно. От сырых стен шёл пар, дети сидели повеселевшие, и Катя рассказывала им с кафедры о солнечной энергии. Об этом она сама узнала только вчера из полезной книжки Силы природы.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 Во время перемен дети рассказывали Кате всякие новости. Дети знали всё, что делалось на Пресне в Москве и даже за границей у лордов Мордовых. Катя очень многое почерпнула из этих рассказов. Так раньше, чем из газет она узнала о прорыве белых под орлом, откуда стали прибывать раненые. Две девочки собственными ушами слышали, как у Микулиных, куда они нарочно бегали, Степан Микулин токорь только что вернувшийся, бледный, весь простреленный, приподнялся на койке, а ему докторами строго велено лежать, и кричал дурным голосом жене и матери: "Измена у нас на фронте, измена! Дайте мне бумаги, чернил, я напишу Владимиру Ильичу. Лучше пролетарии кровью умываются, сырой землёй укрываются, а Москву не хотят отдавать белому генералу. Не мы виноваты, что орёл сдан, измена!"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 Дети приходили совсем растерянные от страшных слухов, как чума распространившихся по городу. Было трудно заставить детей сосредоточиться на уроках. Рыженькая девочка Клавдия, не приготовившая сложения и вычитания, громко заплакала посреди урока арифметики. Катя постучала карандашом о кафедру. Возьми сейчас же себя в руки, Клавдия. Не могу, тётя Катя, что случилось? Девочка ответила хрипловато: "Мама говорит: всё равно не учись клашка арифметики". "Что за глупости? Мама твоя никогда этого не говорила". "Нет, она сказала: всё равно вышло из грязи и уйдёшь в грязь, офицеры всех нас конями потопчут". В сумерках Катя пошла на Лигбес. Пробиралась под самыми заборами, чтобы как можно меньше замочить ноги. В отчаянии останавливалась на перекрёстках, не зная, как перебраться через улицу.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 Люба, если Тулу возьмут, тогда готовься. Москву отдавать не будем, только через последний труп. Пишу наспех с оказией. Может случится, к тебе зайдёт военный товарищ Рощин. Ты ему верь. Он расскажет обо всём. Хорошо, если его послушают наши товарищи. Допустим, да ему помогут, если ему что будет нужно. За всем тем жив, здоров, научился ездить верхом, о чём никогда не гадал.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 Печечки эти попевали, когда их топили лучинками. Её сделали на пресне рабочие и сами установили в катиной комнате, полагая, что их учительницы будет много работоспособнее ночевать в некотором тепле. Катя сняла размокшие башмаки, чулки и юбку, забрызганную грязью, вымыла ноги в ледяной воде, надела всё сухое, налила чайник и поставила на пчёлку. вынула из кармана пальто кусочек серого колючего хлеба, нарезав кусочками, положила на чистую салфетку рядом с чашкой и серебряной ложечкой. Всё это она делала рассеянно. Когда стукнула кухонные двери в коридоре, проволоклись невыносимо медленные шаги Маслова, она пошла и постучалась к нему. А, моё почтение, Екатерина Дмитриевна, присаживайтесь. Сволчь погода.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 Наличие высокоразвитой индустрии обязательно? Да. Наличие высокоразвитого многочисленного рабочего класса обязательно? А как же? Мы Карла Маркса читали, крепко читали. Ну что ж. Займёмся перерегистрацией. Есть ещё у нас порох в пороховницах. Катя так от него ничего и не узнала толком. На компроссе, куда на следующий день она пошла за инструкциями в главном коридоре, где никогда не замечалось сквозняка, а сегодня не то где-то вышибли окошко, не то нарочно растворили доло пронзительным холодом, и несмотря на это повсюду собирались шепчущиеся кучки сотрудников. Катя напрасно ходила из комнаты в комнату. Ей только сообщила одна сотрудница, пряча нос в скунцевой вытертый воротник, Да вы что, с просонок, гражданка? Не знаете, что мы должно быть эвакуируемся в Вологду? И вдруг так же внезапно произошла крутая перемена. Утром только забрезжило, Катя побежала в школу. На Садовой ей пришлось остановиться и пережидать. По закоменявшей грязи, дробя замёрзшей лужи, под огромными воющими уже по-зимнему голыми липами проходили вооружённые отряды рабочих.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 Осиновый кол мировой буржуазии. И с утренней хмурой мглы приближались и проходили всё новые колонны. Катя глядела на эти лица, обросшие, худые, истощённые, тёмные, и казалось, у всех у них было единое во взгляде, в плотно сложенных ртах преодолённое страдание, решимость, неумолимость.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 Скоряво нацарапанной запиской, запрятанной под платок, под косу или грымычная бабушка с мешком для кусков, проходили через заставы белых. Мало кто польстится на вшивую девчонку, а уж от бабуни отплюётся всякий казак. И они находили будяновских разведчиков и передавали им сведения. Будёнов остановился между лесом и болотами, не дойдя до широкого поля, предназначенного ему для гибели. Он приказал волю накормить коней и хорошо осмотреть подковы. Кони были кованы только на передние ноги. Приказал пополнить огнеприпасы и взамен пшена до да пшена опрелась пшено, выдать бойцам трофейный саланин с бабами, сладкого консервированного молока, до да разного рассыпчитого печенья и духовитого табаку, чтобы позабавиться у костров. Всё это добывалось из передвижного арсенала, как назывались богатые обозы белых. Сейчас они день и ночь тянулись из Воронежа к Мамонтову. Особенно наказывал Семён Михайлович взять новенькие японские карабины, чтобы заменить ими, насколько возможно, старые винтовки, расшлёпанные в боях, а также канцелярские принадлежности. Прикрываясь лесом и болотами, можно было спокойно отоспаться перед серьёзной операцией. Но она представлялась бойцам всё же столь серьёзной, схватиться в рукопашную с шестью датскими дивизиями, что мало у кого наблюдалось спокойствие. Они чистили коней никак не будь, а до белого платочка чинили сёдла, точили шашки. Ни песен, ни гармошек не слышалось по эскадронам, велись глубокомысленные разговоры. Завидят комиссары и машут поди сюда, коммунист, расскажи нам, товарищ дорогой, кончим мамонтова, неужто не будем брать Воронеж, ведь этокая сила у них там, всякого добра. Комиссар отвечал, что насчёт Воронежа Семён Михайлович пока распоряжений не давал. Тогда начинались споры, можно ли кавалерии брать укреплённый район. Одни говорили, что можно при большом одушевлении, другие утверждали, что это противозаконно. Перегинский эскадрон, назначенный в сторожевое охранение, стоял у края болота. На юг начиналось поле, где время от времени маячили белые разведчики. Было известно, что в той стороне группировалась одна из трёх мамонтовских колонн. Там по ночам мерцал в тучах слабый отсвет костров. В эскадроне также много было разговоров вокруг до да около предстоящей битвы, на которую съехались такие не бывало крупные и могучие конные массы. Старый кавалерист Горбушин рассказывал, как в 14 году был один такой бой под бродами. Австрийская гвардейская дивизия четыре полка Лиха атаковала нашу лёгкую кавалерийскую дивизию. До да после этого боя австряки уж отвели всю свою конницу в тыл. Атаковали они сверху с полугоры, рассчитывая опрокинуть наших вплощину. А наши вылетели навстречу излощины в гору, на флангах по 4 казачьих сотни с пиками, в центре уланы, с пиками же дахтырские гусары с жёлтыми околышками, жёлтыми кантами, лихие были гусары. Наши понимают, что австрийцам с горы с такого разгона нельзя будет поворачивать. И как начали они с нами сближаться, не ожидали они такой нашей злости, сдерживают коней поздно. Наши их пиками снизу вверх очень способны откнёт, до да пику это бросит, до да через строй проскочит, добернётся да и рубит шашкой до да непоплеча. У них под погонами подложены стальные пластины, а поперёк Тууловеща так и остались лежать на полугоре все четыре гвардейских полка порубленные, приколотые к земле пиками. Страховище.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 озарявших его осунувшееся лицо. На нём остались одни жилы после 3 недель мотания в седле. Он Гагин и Задуй-Ветер с самого начала взяты были телегиным в комендантский батальон, и 2 месяца наедали щёки, а теперь числились кавалеристами в составе эскадрона. Был у нас в 10-й Лёнька Щур, Другого такого головореза и двали можно найти, если даже хорошо искать. Начал рассказывать Латугин, положив руки на эфес шашки, упёртой торчком. Прошлой осенью в бытность свою ещё в одной украинской бригаде выехал он на разведку с двумя товарищами. Едут они, ничего не думают. И на пароль с наемцев. На без малого целый батальон расположились немцы в глухой местности и варится суп. Ну уж ты врёшь, сказал кто-то из слушателей. Станет германц в глухой местности варить суп. Латугин тяжело поглядел на этого человека. Объяснить тебе, почему они варили суп? Ну, хорошо. Немцы пробирались домой, это уж у них была революция. На Украине кругом все села восстали, обгородились пулемётами, никуда не сунешься, германцы обголодались. Теперь понятно тебе? Не успели немцы всположиться, Лёнька выхватывает из сумы чистую партянку, нацепил на шашку и смело едет к ним. "Сдавайтесь", говорит. "Вы окружены огромной силой кавалерии. Мы даже и шашек кровинить не станем, потопчем вас одними конями". Нашёл спереводчик, и слова его перевёл. Командир батальона, унтер-офицер плотный немец отвечает Лёньке: "Сомневаюсь, чтобы в ваших словах была правда". Алёнка ему. Это правильно, что вы сомневаетесь. Садитесь на коня, едем в наш штаб. Там предложат вам приличные условия. Немц серьёзно посовещались, командир говорит: "Good morning. Ладно, мы своим поедем в тройном против вас количестве. В случае, если будет коварство с вашей стороны, по дороге вас шлёпнем". Лёнька ему: "Пожалуйста, а коварства никакого не будет. Вы имеете дело с бойцами революции". Ну, поехали. Приезжает в штаб. Начинаются с германцами переговоры. Они требуют пропустить их к железной дороге и хотят, чтобы дали им пшена пудов 25. А наши требуют, чтобы немцы отдали оружие и две пушки. Немцы упёрлись, и наши упёрлись. Алёнка тут же всё время вертится и говорит: "Тачком брик. Они голодные от того несговорчивые. Я их проагитирую. Прикажи выдать доброго сала и пшеничного хлеба. А спирт и он сатана". официально не упомянул, а заведующим хозяйством был ему любезный кум. Он у него и споворил четверть. Сел он с немцами в хате, нарезал сала, хлеба, налил спирту в кружку и давай разговаривать о том осём. Как у нас на Украине хорошо едят, да хорошо пьют, да и народ вообще располагающий к симпатии. Похвалил он и немцев за то, что они Вильгельма скинули.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 Но уж когда кончили они эту вторую четверть, у стала остался один Лёнька. Немцы переночевали, утречком унтер-офицер оставил своих товарищей заложниками, всё равно они с перепою и на коня не могли влезть, и вдвоём с Лёнькой уехал. Так к вечеру привели весь батальон, человек 400, с красным флагом. Так ему понравилось Лёнькина агитация. Когда Латугин кончил рассказ, Гораздо более выдающийся, чем Угарбушина, пробой под бродами, и красноармейцы дружно смеялись, кто ржал, показывал все зубы, кто вытирал слёзы, кто только охал, помахивая рукой. К костру подошёл Рощин и, наклонившись к Латугину, сказал, развесив Гагина и Задуйвитра: "И с ними приходите к палатке". В утреннем белом тумане, плотно лежащем по всему полю, мычались пятеро всадников. Нагнедой кобыли состриженной гривой рощен на полкорпуса впереди него на вороном жеребчике маленький Дундич, серп командир одного из Будёновских эскадронов. На своём непремиримом пути Дундич нашёл вторую родину и совсем пылым простодушного Жизнерадостного и отчаянно смелого человека полюбил необозримую Россию и её необозримую революцию. Он и рощен были одеты в светлые офицерские шинели с золотыми погонами, позади панукая скакали в лихо смятных фуражках с каскардами в полушубках с урядническими погонами Латугин, Гагин и задуй ветер.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 Лишь по тени ядрёный воздух утреннего тумана, полный всяких отличных запахов. Ему в особенности не терпелось бездела. Он сам вызвался передать Шкуроза печатный пакет. Он пошёл разыскивать Рощина и сказал ему: "Вадим Петрович, вы очень подходящий человек для одного небольшого приключения. Вы знаете офицерские обычаи и всякую обходительность. Вы бы не согласились сбегать со мной в Воронеж? Это займёт один день". Будет добрая проскачка. Будёный обещал нам личных коней Петушка и Аврору. Смешно было соглашаться или не соглашаться. Вадиму Петровичу неприятно только кольнуло упоминание об офицерской обходительности. Ну и вправду, ему пришлось провозиться весь вечер, обучая товарищей, как нужно нижним чинам тянуться, козярять и отвечать, и какой должен быть внешний вид у офицера-добровольца. У Дроздовцев в лицее Ирония любят носить пинцены в честь их покойного шефа. У Корниловцев традиционно тухлый взгляд и в лицее презрительное разочарование. Марковцы шикарят грязными шенелями и матершиной. Было условно: если остановят и будут спрашивать, отвечать: "Взяв Воронеж секретный пакет от командира резервного добровольческого полка, прибывшего с юга в район Косторной". Это и туманно, и убедительно.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 По нему похаживали какие-то солидные люди в бескозырках, в белых нагольных кажанах, какие носят бабы на Украине, и все почему-то с окадистыми бородами. На той стороне около предмостных окопов курила кучка юнкеров. Дундич остановил коня, спрыгнул и начал подтягивать подпрогу. "Показывать липовые документы не совсем желательно", сказал он вполголоса. "Река вздолась переезжать где-нибудь в сброд". Заботимся по шею, это ещё более нежелательно. Придётся ехать через мост. Ладно, отругаемся, мрачно сказал Латугин. Задуй ветер тут же задавился смехом. Ой, товарищи, лопни глаза. Так ведь это ж попы на мосту. Же ребятче команда. Шагом и весело вперёд, сказал Дундич, как кошка вскакивая в седло. Бородатые люди на мосту разноголоса зашумели: "Стой, стой!" Дондич ехал на них, туго держа повод и щекоча шпорами петушка, но они подняли такой крик, размахивая винтовками, что конь под ним начал поджимать зад, зло схлёстываться хвостом. Пришлось остановиться. Несколько рук потянулось, чтобы схватить за узделу, Тугин закричал, напирая лошадью: "А чему ли у его высокоблагородие повод трогать? Кто вы такие вообще? Покажи документы!" Молчать.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 Но сейчас же Дундич осадил его и перевёл на шаг. На том берегу началась тревога, юнкеры побросали папироски и, путаясь в полах длинных до земли шинелей, побежали к глинистым окопам, откуда навсадников повели стволами два пулемёта. Командир предмостного укрепления Высокий офицер с вялым усатым лицом крикнул Леонию, растягивая слова, таким знакомым наглым голосом, что Рощин от омерзения стиснул зубы. "Эй, там на мосту спешиться, приготовить документы. Посчёту два, открываю огонь". Дундич, свернув рот в сторону Рощина, "Ничего не поделаешь, придётся атаковать". Рука его потянулась к шашке, Рощин быстрым движением остановил его. "Теплов!" крикнул он высокому офицеру. "Оставь пулемёт, это я, Вадим Рощин". И он неторопливо слез с лошади и ведя её в поводу, один пошёл через мост. Офицер это был тот самый Васька Теплов, когда-то его однополчанин, пьяница, хвостаный дурак, которого Рощин однажды серьёзно предупредил, что он обьёт ему морду за сплетни и пошлость. Тепло подозрительно глядел на приближающегося Рощина, медленно пряча наган в кобуру. Не узнал, с перепоя что ли? Здравствуй, ёлки точёные. Рощин, не снимая перчатки, подал ему руку. Что тут делаешь? Набрал себе команду пузатых бородачей, вот идиотина. Тебе же время полком командовать. Опять разжалован, что ли? За пьянство, конечно. Фу, ты, ёлки точёные, проговорил Теплов, шипелявя из-за того, что под усами у него чернело дыра вместо передних зубов. Вадим Рощин и лиловые под глазами мешочки у него задрожали. С небес свалился. Мы же считали тебя дезертиром. Спасибо, Рощин взглянул упорно и горячо в глаза ему. Теплов чувствуя неудобство от этого взгляда, щёл залучшее не продолжать разговор о дезертирстве. Очень вы хорошего мнения обо мне. Я всё время был в Одессе, у Гришина Алмазова. А теперь начальник штаба 51-го резервного. Может быть, тебе всё-таки предъявить мои документы? Вызывающий спросил он, обернулся и махнул: "Дундич, подъезжай, можешь не слезать с коня". "Тепло", только сердито засопел он, всегда подбаивал Рощенна. "Ну, брось сам дел дурака валять. Ты усвоил какую-то особую манеру со мной разговаривать, Рощенн? Куда вы едете?" генералшкуро подошли с полком вам на выручку говорят вы тут очень будилоновые испугались да понимаешь такой у нас тут бордель всё гражданское население мобилизовали отставных генералов в какой-то сволочь чиновников попов хм, нарядили мне прислали рощин вынул портсигар в нём были иностранные папиросы захваченные вчера в штабном обозе типолов закурил побросал себе на усы душистый дымок О, удивился он. Ёлки тачёные, настоящие, заграничные. Откуда? Она махру выдаёт. Адская изжога от неё. Дай, пожалуйста, хоть парочку про запас. Ну, как, в общем, живёшь, Васька? Живу сволочно, денег нет, всё надоело. Он из подлобья покосился на соскочившего с коня Дундича на трёх мрачных кавалеристов позади него. Если рассчитываете в Воронеже повеселиться маком, господа, Краснопузая сволочь всё вычистила. Ни одного кабака, ни одного заведения с девчонками. Прямо отдохнуть негде. Познакомься, сказал Рощин. Подполковник Дундич. Штабротместер Теплов. Они отказоряли друг другу. Дундич морщи смехом смоглое быстроглазое лицо. "Жалко, жалко", сказал. "А мы на самом деле мечтали повеселиться. Денжёнок захватили. Да есть, конечно, по частным квартиркам девчонки". Ви Николаевкову можно достать и шампанское припрятано у спекулянтов. 500 руб. бутылка. Ну, что это такое? Припухшие с постоянно набегающей слезой глаза тепло во изобразили негодование. Комендатура прямо как со святыми носится с этими спекулянтами, спасители отечества. В Тамбове, понимаешь, мы напились, ну, счёт дикий, ну, платить же нечем. Ну я вроде и заехал. Ну, разжаловали, понимаешь, Вадим У нас в частях очень подавленное настроение. В конце концов отдаём жизнь, уходит молодость. А что впереди? Разорённая Москва, без денегье. Тебе хорошо, ты университет кончил, снял к чёрту вшивый мундир и читай себе лекции где-нибудь. А мне? Тени лямку. Да и армия-то настоящая нам не позволит держать. Штаброт, мистер, вам необходимо рассеяться, сказал Дундич. Едемте в город. Дела у нас только передать пакет командующему и потом на всю ночь я отвечаю шампанским. Чёрт знает, что такое, проговорил Теплов, потянувшись скрестизаухом. Неудобно оставить пост так, здорово живёшь. А ты передай команду старшему по взводу, сказал Рощин. А коменданту скажешь, что у тебя закралось подозрение, не переодеты или мы красные разведчики. На худой конец обругайте их дураком. Теплов враз инул беззубый рот и захохотал, и вытирая глаза: "Это идея! И я ещё даже хотел вас арестовать, правильно?" Старший унтер-офицер Гвоздев, уже раскатисто, бодро крикнул Теплов, обернувшись к окопу, где опять скучали юнкеры около пулемёта. И когда старший унтер-офицер, лет 18 мальчишка с голубыми наглыми глазами подошёл и отчётливо держал локоть вровень плеча, взял под козырёк Теплов ему передал командование и приказал вподать лошадь. По дороге к городу Йорзе от нетерпения в седле Теплов рассказал всё, что было нужно: какие в Воронежской воинской части, и сколько артиллерии, где она расположена. Собачьей паникой больше ничего. Извольте видеть, у Кутепова под орлом какая-то неудача. Так наши в штаны валят. Никогда этого прежде не было.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 чтобы ни одного телеграфного столба оборженного не осталось. Вешать, как при Пугачёве, целыми деревнями. А, впрочем, всё это скучная материя. Мне дали один адресок, две сестры, обязательношие девушки, играют на гиторах, поют романсы, сумас эти ёлки-палки. Знаете что? Давайте уж прямо сразу к ним. Теплого, видимо, хорошо знали. Несколько встретившихся патрулей только откозыряли, даже и не покосившись на Дундича и Рощина. На главной улице свернули к чугунному подъезду гостиницы. Тепло влез и, раздвигая ноги, сказал Застенчиво: "Хм, не люблю лишний раз глаза мозолить. Я лучше вас здесь подожду. Главный штаб во втором этаже. Только господа скореее". и строго ребому с татарскими усиками кубанскому казаку стоящему в подъезде. Пропустий, болван. Дундич и Рощин поднялись по чугунной сквозной лестнице. На пакете Будёнова стоял генерал-майор уж Куро, лично секретно. Решено было передать пакет через адъютанта. В зале ресторана с ободранными окнами помещалась канцелярия. Дундич и Рощин вошли туда, и сейчас же перед ними в другие двери вошли два человека. Один длинный и громоздкий, с пышными подусниками на грубо красивом лице, был на костыле, топорщившим подмышкой его светло-серую генеральскую шинель. Рощу узнал Мамонтова. Другой в коричневой черкеске, с воспалённым, скуластым хулиганским лицом с разинутыми ноздрями, вздёрнутого носа был генерал Шкуро.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 Эмею передать вашему превосходительству пакет. Шкуро стоял почти спиной к Дундичу. Он не обернулся, только повёл крепкой красной шеей, в которую врезался галунный ворот, и не глядя в лицо, подняв поволчье верхнюю губу, спросил: "От кого пакет?" "От командира 51-го резервного, прибывшего на правый берег Дона в ваше распоряжение". "Это что ещё за 51-й полк?" Теперь уже, повернувшись, но всё так же неприязненно проговорил Шкуро.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 Миссистый красивое лицо его вдруг болезненно исказилось, неловким движением он разберёг ногу, в лубке раздробленную пулей на прошлой неделе, когда он на тройке уходил от Будёнова. Э, чёрт, пробормотал он. Э, чёрт. Можете идти, подполковник. Дондич откозернув, сделал чёткий полуоборот и пошёл к двери. Рощин видел, как Шкуро, говоря что-то всё ещё сморщенному от боли Мамонтову, Медленно разрывал пакет. В нём находилось письмо, подписанное Семёном Будёным. Содержание было известно Дундичу и Рощину. 24 октября в 6:00 утра я прибуду в Воронеж. Приказываю вам, генерал Шкуро, построить всех контрреволюционные силы на площади у Круглых рядов, где вы вешали рабочих. Командовать парадом приказываю вам лично. Они спускались по чугунной лестнице, на встречу им поднимались гуськом юнкира с винтовками. Рощину казалось, что маленький Дундич перед него, задрав нос, отчетливо позвякивая шпорами, идет слишком медленно, ненужная и глупая бравада. Наверху, на втором этаже, раздался резкий, хриплый крик. Дундич и Рощин вышли в подъезд, где к ним с тротуара кинулся Теплов. Дряблое лицо его с свисающими усами жаждало шампанского. романсов и девочек. Ну слава бог, господа. Едем. Засунув сапог в стремя, он запрыгал на одной ноге около заартачившейся лошади. Рощин был уже в седле, Дундич вынул портсигар, закурил. Смуглые сухие пальцы его слегка дрожали. Он бросил горящую спичку, взял у Латугина повод и резко в первый переулок налево рысью марш. До первого переулка было всего десяток домов. Латтугин, Гагин и за Дуйбитер цокая копытами по булыжнику, первые свернули туда. Теплов завопил, сдерживая лошадь и оборачиваясь: "Господа, господа, следующий направо!" Но лошадь его занесла вместе со всеми налево. Рощин сворачивая на углу, обернулся и видел, как из подъезда гостиницы выбегали юнкеры, торопливо оглядываясь и щёлкая затворами. "Рощин, что за чёрт?" едва не плача кричал Теплов.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 Позади слышались выстрелы. Не сбавляя хода, они проскакали поле, близ моста опять перешли на рысь и уже шагом подъехали к предмостным окопам. Дундич позвал, похлопав коня по дымящей шее. Старший унтер-офицер Гвоздев, и когда тот, пряча в руках папиросу, подошёл, штабротмистер Теплов просил меня передать, что вернётся через полчаса. 24-го утром мы опять будем здесь. Так вы нас пулемётами не пугайте.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 Хитрость Будёнова удалась. Мамонтов и Шкуро, прочтя его письмо, переданное с таким неслыханным нахальством лично им в руки, пришли вня пишу мою ярость. Чтобы так писать, да ещё назначить день и час взятия Воронежа, нужна уверенность, значит, она была у Будёнова. Генералы потеряли чувство равновесия.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 Час кровавой битвы наступил. Семён Михайлович, сидевший со своими надживными при свече над картой, сказал: "Час добрый!" и отдал приказ по дивизиям, по полкам, по эскадронам, по коням. В тёмной лейзбе или в поле в окопчике, прикрытом ветвями и сеном, или просто под стогом зазвонили полевые телефоны. Связисты услышали в наушниках то, что все ждали с часу на час. Виставы, кинувшись на коней на скаку, запрявляя стремя, помчались в темноту. Бойцы, спавшие, не раздеваясь в эту чёрную, как вражья могила, безветренную ночь, пробуждались от протяжного крика по коням, вскакивали на ноги, стряхивая сон, кидались к коновищам и торопливо седлали, подтягивали подпруги так, что лошади шатались. Взскодроны съезжались на поле по крикам команды, перекатывающимся по фронту, находя в темноте своё место, строились и долго ожидали, поглядывая в сторону, где должна вот-вот забрезжить заря. По ночному тяжело вздыхали кони, промозглый холодок пробирался под стёганные куртки, полушубки и тощие солдатские шинелишки. Молчали, не курили. И вот далеко раздался первый булькающий выстрел. Послышались голоса комиссаров: "Товарищи, Семён Михайлович приказал нам разбить противника. Наёмники-буржуазии рвутся к Москве, смерть им! Покройте славой революционное оружие". Заря не светила поля. Лежал туман,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 И вот, по всей лави прокатился крик, громче, злее, яростнее, передние увидели его. Из тумана стали вырастать тени заворачивающих всадников, не выдержало сердце удганских казаков. Они такой же лавой мчались навстречу. Да видно, чёрт занёс их так далеко от родных станиц грубиться с этими красными дьяволами. Услышали, как гудит и дрожит всё поле, поняли, какая страшная сила шебёт, вот-вот коней и людей смешает, закрутит и повалится горы окровавленных тел. Было бы за что, и понадеялись казаки на резвых дандских скакунов, стали осаживать, поворачивать, разве только несколько самых отчаянных, пьяных от удали, врезались в Будёновскую лаву, рубя шაშიками с плеча и наотмаш. Не спасли данские скакуны. Те, кто уже повернул, сталкивались с тем, кто ещё стремился вперёд. Свои шбывали своих, наскакивающие будённовцы рубили и топтали и гнали. Начались дикие крики, в тумане только и видно было прильнувшего к гриве всадника и другого настигающего его, заваливаясь в седле для удара шашкой. Визжали, хватая зубами взбесившиеся кони. Теперь уже все казачьи полки повернули на утёк. Но глубоко с фланга им путь переградили пулемётные точанки и огнём отбросили их в сторону, а там, смешавшиеся в беспорядке кучки скачущих казаков, врезались свежие Будёновские эскадроны. До белого света продолжалось преследование двух мамонтовских дивизий. Тысячи трупов в синих казачьих бешметах, в шароварах с красными лампасами лежали на поле,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 Плотно поел, бойцы курили и хвалились друг перед другом, кто оружием, добытым в бою, кавалерийской шашкой в серебре, японским карабином, кто датским скакуном, рыжим, слысыный в чулках. Возбуждение от боя не улеглось. Куда там? Повсюду заиграли гармонии, гаркнули голоса с подголосками, все тучки-тучки повисли на поле пал туман. А кое-где под треньканье балалайки пошли стучать каблуками, под при свист взмахивать руками, как лебедь крылими, дробно бить землю в присядку. Ну вот протяжно заиграли рожки, снова в бой на трудную работу. Вдали шагом проехал будионный в бурке и серебристой папахе, и с ним оба наджива. И снова начали строиться полки и в гуще их поплыли, колыхаясь. восемь красных знамён. Страшный разгром первой колонны заставил белых приостановить окружение Будёнова. Первоначальный план был сорван, и он сейчас же воспользовался этим замешательством противника. В ту же ночь, на рассвете, будёновцы атаковали вторую колонну Мамонтовцев. Она также не выдержала удара и отступила к железнодорожному полотну под охрану бронепоезда. Он шёл из Воронежа, тяжело громыхая через мосты. Под стальными башнями его, у шестидюймовок и пулемётов, артиллеристы и офицеры всматривались в медленно редеющий туман. Время от времени впереди на полотне появлялся машущий флажком связист. На минуту бронепоезд приостанавливался, принимая сведения. Так стало известно о тяжёлом состоянии второй колонны, которую Будёновцы гнали к полотну. Бронепоезд развил скорость, неумолкая ревел хриплый гудок на его паровозе, давая знать своим о своей моблиской помощи. Артиллеристы, глядевшие в башенные щели, различили неясную в тумане тень. Она неслась по полотну навстречу бронепоезду. Он застопорил и дал задний ход. По быстро нарастающей тени ударили из пушки, но было уже поздно. Большой товарный паровоз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 черепаху. Вторая колонна мамонтовцев бежала на Воронеж. Туда же без боя начала отступать и третья колонна. Но её заставили принять бой на четвёртые сутки этого неслыханного побоища, и наголову разбили её, устилая навёрсты поля и холмы порубленными станичниками. Растрёпанные, потерявшие в иных полках до половины состава, все датские и кубанские дивизии ушли за реку туда же ранно утром 24 подступили главные силы Будёновцев. Деревянный мост, охранявшийся Поповской командой и Тепловскими юнкерами, был брошен не взорванным. Со стороны города стреляло несколько батарей, взметывая столбы грязи и воды. Будёнов и подъехал к мосту и увидел, что он построен на живую нитку. Он вызвал музыкантов с серебряными трубами и приказал им перейти на ту сторону реки и там играть самые весёлые, забористые марши и польки. Ученики консерватории, как были тогда взяты в куцах шинелишках с жёлто-красными нашивками на плечах, побежали через мост, и едва только успели прибраться, в него ударил снаряд, и он рухнул. Под грохот взрывов полуживые от страха музыканты задудели из серебряные трубы.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 Переправившиеся будённовцы злые и мокрые на мокрых конях горячо атаковали Воронеж, но и здесь дивизии Мамонтова и Шкуро не приняли боя и поспешно ушли за Дон в сторону Касторной. Разгром лучшей конницы белых и занятие Воронежа входило одной из начальных операций в грандиозный военный план, созданный новым руководством Южного фронта.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 Откуда под ударами особой группы, руководимой Серго Ардженикидзе, отступала растрёпанная Деникинская гвардия с генералом Кутеповым, поклявшимся первым ворваться в Москву. От операции в районе Воронежа и Касторны, где корпусу Будённого была поставлена задача рассечь Белый фронт на стыке Донской и Добровольческой армии, кончая занятиям Ростова-на-Дону, путь, на который лежал в образовавшийся прорыв через пролетарский шахтёрский Донбасс. Неожиданно для всех, кто в проплёванных гостиницах сидел уже налегке, с уложенными чемоданами, уверенный, что к Новому году в Москву французы привезут шампанское, устрицы и даже пармские фиалки, и для тех, кто в Париже бывало часами дожидался в приёмной у властителей Европы, а теперь споднятым челом и почти вот-вот уже с конституционной России за плечами, не задерживаясь, входил в кабинет Жоржа Климансо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 Загадкой казались источники воодушевления русского народа. Идеи всеобщего счастья и справедливого общественного порядка, казалось бы, навсегда погребённые под грудами тел мировой войны, перекинулись, как будто вихрем, взнесённые с семинарайского дерева в нищую, разорённую Россию, где неграмотные мужики всё ещё рассказывали друг другу сказки,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 общества